и вдруг потупилось. Бледное лицо Раскольникова вспыхнуло. Его как будто всего передернуло. Глаза загорелись. «Маменька», — сказал он твердо и настойчиво, — «это Софья Семенна Мармеладова, дочь того самого несчастного господина Мармеладова, которого вчера в моих глазах раздавили лошади и о котором я уже вам говорил» ульхери альсанна взглянула на Соню и слегка прищурилась несмотря на все свое замешательство преднастойчивым и вызывающим взглядом Роди, она никак не могла отказать себе в этом удовольствии